Впервые я заметила это на примере наших старых посетителей, которые заходили в библиотеку полистать журналы или посмотреть книги. Как только Дьюи начал проводить с ними время, они стали показываться в библиотеке куда чаще и проводить в ней больше времени. Кое-кто стал более тщательно одеваться и уделять больше внимания своей внешности. Они всегда дружелюбно кивали сотрудницам или желали им доброго утра. Но теперь стали вступать в разговоры, которые обычно касались Дьюи. Казалось, они не могли наслушаться рассказов о нем. И теперь они не просто убивали время. Они стали друзьями, которые наносили нам визиты. Один пожилой человек приходил каждое утро в одно и то же время садился в то же самое большое удобное кресло и читал газету. У него недавно умерла жена, и я знала, как он одинок. Я не предполагала, что он может быть любителем кошек. Но в первый же раз, как Дьюи скарабкался к нему на колени, он просиял. Внезапно выяснилось, что он читает газеты не в одиночестве. — Тебе тут хорошо, Дьюи. — спрашивал он каждое утро, гладя своего нового друга. Дьюи закрывал глаза и погружался в сон. Заходил мужчина поинтересоваться вакансиями. Лично я его не знала, но мне был знаком этот тип, знающий себе цену, трудолюбивый и гордый, и я понимала, как он страдает. Он был из Спенсера как и большинство мужчин, заглядывавших в наш банк данных. Рабочий, а не фермер. Костюм, в котором он занимался поисками, был таким же, в каком он ходил на работу. Джинсы и обыкновенная рубашка. И он никогда не пользовался компьютером. Он изучал книгу «Резюме», просматривал наш список рабочих мест и никогда не обращался за помощью. Он был тихим, спокойным и невозмутимым. Но шла неделя за неделей, и я видела, как он сутулился, испытывая напряжение, как глубже становились морщины на его всегда чисто выбритом лице. Каждое утро Дьюи подходил к нему, но мужчина всегда отстранял его. Но, наконец, я увидела, как Дьюи сидит у него на коленях, И в первый раз за все эти недели мужчина улыбается. Он все еще сутулился, и в глазах у него была печаль. Но он улыбался. Может быть, Дьюи немногое было под силу. Но зимой 1988 года он давал именно то, в чем Спенсер нуждался. Так что я предоставила нашего котенка в распоряжение общины. Коллеги меня поняли. На самом деле это был не наш кот. Он принадлежал посетителям публичной библиотеки Спенсера. Я поставила коробку у входных дверей, как раз рядом со списком вакансий, и говорила людям, «Вы знаете котенка, который садится к вам на колени и помогает составлять резюме? Того, кто вместе с вами читает газеты, который таскает губную помаду у вас из сумочек, и помогает искать книги. Так вот, он ваш кот, и я хочу, чтобы вы помогли подобрать ему имя. Я была директором библиотеки всего шесть месяцев и увлекалась разными конкурсами. Каждые несколько недель мы выносили ящик в холл, делали объявления по местному радио, объявляли приз за самое лучшее предложение, и вместе с тем сообщали последние новости из библиотеки. Интересный конкурс и хороший приз могли принести до 50 предложений. Если же приз был дорогим, например, телевизор, то число вариантов доходило до 70. Обычно же мы получали около 25. Наш конкурс «Дай имя котенку», о котором не упоминало местное радио, потому что я хотела привлечь только постоянных посетителей библиотеки, и который даже не предлагал особых призов. Получил 397 вариантов. 397! И тут я поняла, что библиотека нащупала что-то важное. Интерес общины к Дьюи превышал все наши расчеты.